Что ж ты хочешь? Богема. 1 декабря 1962 года Хрущёв, указывая на одну из картин, выставленных в Московском манеже, сказал следующее: "Осёл хвостом машет лучше". Между знаменитой манежной выставкой и выходом на Япского нового мира с повестью "Один день Ивана Денисовича" прошло 2 недели. Последствия в этих двух событиях видели символические вехи, считая, что эпоха советского либерализма пришлась и уложилась как раз в эти 2 недели. Однако на самом деле появление Солженицына и экспозиции абстракционистов представляет два противоположных полюса исторического процесса 60-х. Публикация Ивана Денисовича была опасная акция. Более опасная акция, чем выставка нефигуративного искусства, не имеющая никакой политической направленности. Но это не помешало Хрущёву противопоставить модернистам Солженицына. Художника-абстракциониста Хрущёв сравнил не с плохим вредным художником, а с животным, ослом. И в этом проявился незаурядный талант Хрущёва в создании лозунгов.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 Но именно Эрнст Неизвестный, предлагавший такие решения, стал главным объектом атаки. И вообще, жертвами этой кампании часто становились люди, последовательнее других поддерживающие хрущёвские реформы. Например, Евтушенко, который стойко защищал революционный абстракционизм кубинского образца. Более того, частные проблемы изобразительного искусства стали проблемами международными.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 дело в его ритуальном отношении к искусству, которое он разделял со своим народом. То, что Хрущёв увидел в манеже, было не похоже на то, что он видел в жизни. Неважно, что или как рисовал художник, важно, что не похоже. В массовом представлении связь изображаемого с изображённым неразрывна, и связь эта всегда обратная. Искажая вещь на картине, художник искажает вещь Лицо, предмет, природа реальную, действительно существующую. Похожесть инстинктивное требование к искусству. Непохожесть всегда связана с интеллектуальным насилием. Конечно, ни культура, ни наука, ни цивилизация в целом невозможны без внесения условности, без преодоления инстинктов. Но путь к этому преодолению лежит через компромисс, брак, образование, демократия. Абстракционизм компромисс отвергал, разрывая связь искусства с реальной жизнью самым агрессивным образом. Сталинский классицизм тоже был далёк от истинной похожести. Многометровый бронзовый человек в штанах или кинофильм Кубатские казаки. Но жизнеспособность, пусть гиперболизированная, сохранялась. Шестидесятые требовали более умеренного реализма.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 При этом он даже лишал зрителя права судить её. Абстрактную картину нельзя сверить с единственным общедоступным критерием объективной реальностью. Хрущёв справедливо увидел в модернистах людей, которые хотят и, наверное, могут нести идею альтернативы в общество, сплетённое единой идеологией. Кучка абстракционистов противопоставляла коллективу личность. И главное, у этой личности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 С социальной точки зрения работой будут считаться только усилия, приведшие к тому, что гвоздь всё же в стену вошёл. Разница между абстрактными и конкретными гвоздями лишала богэму оправдания. Раз общество не покупает искусство, его искусства нет вовсе. Поэтому, когда в 1964 году судили Иосифа Бродского, ему инкриминировали не антисоветскую деятельность, от неуецтво. Точнее, его обвинили в невыполнении важнейшей обязанности честно трудиться на благо родины и обеспечение личного благосостояния. Богима, во-первых, не работала, во-вторых, не работала на пользу обществу. Общество считало, что первое и второе одно и то же. Богима была уверена, что это абсолютно разные вещи. В партийных документах и газетных фельетонах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 Люди, обвинённые в тунеядстве, на самом деле противопоставляли не интересной работе, интересную, но отнюдь не безделье. Деклассированным элементам в России живётся совсем непросто. Свою не включённость в общество они хотя бы внутренне должны были оправдать вескими причинами: болезнью, алкоголизмом или искусством. Всё это может легко объединяться в одной личности.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 Разделение на жанры тут вообще весьма условно. Богема принципиально ориентируется не на результат творческого процесса, а на сам процесс. Ей в сущности безразлично, что сочинять поэму или оперу. Гораздо важнее определённое мировоззрение, которое она культивирует, и его следствия образ жизни. Советское общество выделило богему в отдельную социальную группу тунеядцев и шарлатанов. Но и богема отгородилась от общества из эзотерическим характером своей деятельности. И та и другая сторона тщательно охраняли границу между официальным и неофициальным искусством. При этом богема ничуть не менее агрессивна, чем противостоящее ей общество. Нетерпимость её побуждает потребность в самовыражении. Приняв как знамя навязанное ей обществом критерии непохожести и непродашности, Богема ведёт бескомпромиссную войну с похожим и продажным. Можно сказать, что господствующие в стране взгляды просто вынудили богэму принять лозунг чистого искусства. Что ещё она могла противопоставить массовому представлению об искусстве рычаги? Только искусство самоценное, бесполезное, бескорыстное, и если созданное не без смысла, то уж точно безумство.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 Опираясь на прецедент Октябрьской революции, авангардное искусство могло надеяться, что политические потрясения отразятся и на эстетике. Помня о футуристах, не звергнувших, пусть ненадолго, реалистическое искусство, богема была готова занять место сталинских академиков, поэтому абстракционисты и попали на провокационную манежную выставку. Однако Шестидесятым не доставало размаха той главной революции смена модели социалистического общества была слишком поверхностной, чтобы затронуть такие глубинные структуры, как эстетические принципы. В стране по-прежнему устроился коммунизм, и искусство должно было работать на стройки. Хотя бы разрушая старое, как раз работать богема не хотела. То есть хотела, но не так. Отношение к политике определяла разница между официальной и неофициальной культурой. Богема политикой не интересовалась, доходя в своём безразличии до циничного предела. Как писал неизвестный: "Я был согласен на ужас, но мне нужно было, чтобы этот ужас был сколько-нибудь эстетич". Богема может существовать только в противостоянии, но не власти, а массовому искусству.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 прежде всего творит собственную жизнь богима категорично в своём аристократизме она как рощу пересматривает эволюционную лестницу с той существенной разницей что ставит художника над толпой толпа остаётся так далеко позади что герои неофициального писателя юрия мамлеева могут вести такой характерный диалог ну эти всё же лучше чем те которые в школах учатся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 Багима довела свою теорию до той последней точки, где снимается проблема качества. Действительно, если искусство принадлежит не народу, а личности, то и судить о нём способна только сама эта личность. Однако такая экстремальность парадоксальным образом приводит всё к тому же представлению об искусстве как о средстве, допустим, духовного самосовершенствования. Но с этим Багима готова мириться.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 Я придаю очень малое значение книге и громадное значение рукописи. Богемная теория делала ставку на старую башню из слоновой кости. В этом была её духовная сила и художественная слабость. Практика богемного творчества стала свидетельством трагического разрыва массовой культуры с настоящим. Богема не только не хотела творить для народа, но и не могла. Тут следует отговорить тот очевидный факт, что неофициальное искусство означало именно то, что означало. Любые произведения культуры, которые создаются и распространяются без санкции культуры официальной. Спектр этого явления очень широк. И значительная часть такого искусства не имела никакого отношения к эзотерике, а наоборот, пользовалась грандиозной популярностью. Вся Россия знает блатные песни, похобные частушки, анекдоты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 Абсурдистские книжки Дядгиза. Одно издро богемной культуры её наиболее характерная и непримиримая часть целиком разделяет собственную теорию элитарного искусства и не идёт ни на какие компромиссы с популярностью. Понятность, похожесть богемный художник всегда расценивает как постыдную уступку массовому вкусу. Если он и не избегает доступности в своём творчестве, то в всяком случае к этому не стремиться если речь о моменте исполнения то чем меньше я его понимаю тем лучше анри валхонский утрированное богемное искусство вроде слоговой поэзии генриха худекова или интернациональной зауми константина кузьминского никогда не учитывает пассивного слушателя только соучастника соавтора или никого богемный текст всегда хеппинг Он сознательно продуцируется, придумывается по рецептам соответствующей теории. Например, такой: принцип логотворчества излагается в экстермическом словаре Гранна Ховероны и в ключах экстремических стихов. Илья Бакштейн. Искусство конструируется, а не создаётся. Оно осмысленно во всех своих элементах, даже если абсурдно. Поэтому богема, претендующая на роль авангарда,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 При всей буфанаде и потаже просто хулиганстве богема преисполнена ответственностью по отношению к своему творчеству. Авангардное искусство, не рассчитанное на продажу, всегда имеет дело по терминам скептика, с духовкой и нетленкой. Философия богемы, идя к крайнему эзотеризму, всё больше сближается с теологией. Искусство это пути красоты, ведущие к Богу. В степени веры определяется мощь и жизнеспособность стиля. Чем дальше богема идёт по этому пути, тем бескомпромисснее она становится. Авангардный художник не склонен вспоминать об оставленной далеко позади толпе. Его искусство, лишённое элементарных изначальных качеств, оно неувлекательно. Не интересуясь мнением масс, оно и не способно заинтересовать масс. Любое произведение официального искусства внятно доступно, а значит, участвует в жизни. Неэзотерический, нормальный художник не может творить без компромиссов. Тиражи, популярность, гонорары, все эти так презираемые богемой инструменты обратного воздействия на искусство, несомненно, способны развратить культуру. Но они же позволяют искусству опираться непосредственно на жизнь, не пропущенную сквозь призму теории.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 выпивших на долю поколения вероятно так случилось потому что богема меньше всех зависела от советской власти ей вообще было трудно определить своё отношение к государству в начале 60-х катакомдное искусство неожиданно вышло на поверхность это эпоха публичных чтений комсомольско-богемных диспутов появление первого художественного самиздата журнал Синтаксис например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 У богемы было слишком мало общего с нравственным движением за обновление общества, потому что нравственность она растворяла в искусстве. Невценный художник с одинаковым презрением относился к Кочеткову и Твардовскому, Шолохову и Солженицыну, Михалкову и Втушке. Это всё была литература для масс, написанная, чтобы влиять, звать, строить. Ничего, кроме искусства, богемы строить не хотело.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 И дело тут не только в компромиссах политических, нравственных и эстетических, на которые вынужден идти подцензурный автор. Важнее, что рукопись, ставшая книгой, опровергает идеи слитности текста с его творцом. Впускает непосвящённых в храм чистого искусства, а храм амбиемы дорожило больше всего. Там, в башне из слоновой кости, барак, подвал, чердак формировалось суровое братство художников, не допускающее отступничества во внешний мир, где существует домат творчества, гонорары, тиражи, успех. Бравируя аскетизмом, богема от всего этого радостно отказывалась, но взамен требовала независимости, автономии. Если искусство антитеза реальности, то богемный быт противопоставлен нормальному. Богема заменяла определённость случайностью. случайная мебель, случайные связи и очень случайные деньги. Эстатизировав до предела свой быт, котакомдная культура воспринимала внешний мир только через творческие импульсы: репродукции американских абстракционистов, перевод Сартра, переиздания Заболоцкого. Келейная атмосфера исключала нормальные социальные контакты. Здесь никто не читал газет, не смотрел телевизор, не ходил на футбол. Здесь не заметили полёт Гагарина, не знали отчество Хрущёва и вообще считали, что политбюро, как в былине, состоит из трёх богатырей. Жизнь измерялась не годами, а прочитанными книгами и сочинёнными рукописями. Экзотические службы от егеря до могильщика не менее экзотической эрудиции, от кавказского языка до герметизма.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 игро익 в каравай на оживлённом перекрёстке так богемная жизнь сливалась с искусством осуществлялась в разделённое единение творца с творением которым катакомбная культура видела свой идеал погружённая в социальный вакуум богема меньше других реагировала на ход истории шестидесятые прокатили мимо неё поднятая над толпой Богема не разделяла её увлечений, заблуждений, разочарований. За неким немногим исключением, неофициальное искусство не участвовало в борьбе либералов с хранителями. В любом случае, ни те, ни другие её не признавали. Но и диссидентство с его реальной социальной проблематикой богему не привлекало. Богема оказалась наименее уязвимым идеологическим образованием, опровергнуть её теории было нельзя.